Глава 6. Едва я переступаю порог нашей с Кристин квартиры, необходимость держать эмоции под контролем исчезает, и я тихо оседаю по стенке прихожей. Я словно нахожусь в дурном сне, от которого никак не могу очнуться. Вонзаю ногти в ладони и дёргаю волосы, но морок не отступает, оставляя меня наедине с угрозой Кейна и моим отчаянием. Сделав несколько глубоких вздохов, приказываю взять себя в руки и лезу во внутренний карман сумки за телефоном. Мне нужно позвонить Артуру и потребовать объяснений. В душе теплится надежда, что Кейн просто меня разыграл, и брат, помучив меня пару минут, признается, что это была всего лишь их шутка. Горько усмехнувшись, я отпинываю от себя эту иллюзию вместе со звуком сбрасываемой туфли. Мужчина, которого я сегодня встретила, точно не из тех, кто снизойдёт до чего-то настолько человеческого, как шутка или розыгрыш. Поднявшись с пола, обхожу квартиру и убедившись, что дома я одна, набираю номер Артура, с которого он звонил мне в последний раз. С момента его затяжной командировки я ни разу не перезванивала ему сама, чтобы не отвлекать отдел и не выставлять себя потерянной школьницей, по ошибке оказавшейся без родительского надзора. И сейчас надеюсь, что он всё ещё использует этот телефон. Сжимаю трубку во влажной ладони и до боли прикусываю щёку, когда слышу бездушный голос автоответчика, информирующего, что абонент недоступен. Набираю ещё и ещё, но ответ остаётся без изменений. Единственный человек, который мог меня успокоить, не собирается выходить на связь. Несколько секунд разглядываю потемневший экран, смиряясь с поражением. После чего вновь оживляю его движением пальца и набираю номер Кристин. Я уже не сомневалась, что никакого объявления о работе не было, и что телефон приёмной Keke Industries попал в мои руки с крохотных ладошек подруги целенаправленно. Вот только отказывалась верить, что она сделала это со злым умыслом. Скорее всего, ее, как и меня, вовлекли в эту авантюру обманом. Я верю, что Кристин не могла меня предать. Пожалуйста, скажи, что мои сексуальные туфли оказались эффективнее твоей пуританской блузки, и тебя приняли на работу, журчит ее звонкий голос в трубке. Судя по размеренному музыкальному биту и шуму разговоров на заднем плане, подруга расслабляется в очередном модном кафе. Первое время Кристин и меня пыталась таскать с собой, но я регулярно отказывалась, не потому что предпочитала затворнический образ жизни, а потому что жалела потраченных денег на неоправданно дорогую чашку кофе. Пока не решилась моя проблема с трудоустройством, мне необходимо было строго контролировать свои финансы. Это Кейн попросил тебя вручить мне номер его приемной. не утруждаю себя словесными прелюдиями. В трубке повисает ошеломленное молчание, с каждой секунды убеждающее меня в том, что я права, и подруга действительно знала, куда она меня отправляет. Пару дней назад в кафе ко мне подсел парень и представился помощником Кейна Колдфилда. Быстро начинает говорить Кристин, которая, судя по исчезнувшим шумам, сменила место своей локации. Костюм ценой в пару тысяч баксов, дорогие часы, он не был похож на шарлатана. Сказал, что ввиду отъезда Артура, мистер Колдфилд хотел посодействовать тебе в поиске работы, но не желает, чтобы ты восприняла это как подачку, и просил оставить встречу в секрете. Он и дал мне номер телефона. Дома я вбила имя Кейна в Google и скажу тебе, друг твоего брата теперь важная шишка металлургические заводы в Канзасе и Аризоне, несколько строительных объектов, международные контракты, но ну и я, разумеется, решила, что было бы здорово тебе устроиться к нему. А пока я быстро обрабатываю слышную информацию, она виновато уточняет: "Что-то случилось? собеседование не задалось?" Как бы мне не хотелось злиться на Кристин за ее простодушие, я не могла. Что-то мне подсказывает, что в случае неудачи Кейн нашел бы способ добиться желаемого. Первый шок отступает, и на меня вдруг накатывает сильнейшая усталость. С каждой минутой я все больше убеждаюсь, что Кейн не шутил и не блефовал в своем обещании меня забрать. Слова Кристин, человек, подсевший к ней в кафе, молчащий телефон Артура. Артур. Чудовищное предположение простреливает виски, заставляя спину леденить. Почему его телефон недоступен? Господи, а вдруг Кейн привел в действие свою угрозу и брата уже нет в живых? Эрика Слышится взволнованный голос Кристин. Ты здесь? Нет никакой вакансии. Кейн сказал, что Артур сильно подвел его и исчез, а за его проступок должна буду расплачиваться я. Я сознательно говорю подруге лишь часть правды, чтобы она не натворила чего-нибудь, что могло бы навредить Артуру в случае, если он еще жив. Иногда Кристин бывает очень деятельной. Что значит, ты должна будешь расплачиваться? возмущенно верещит подруга. Что за бредовая вендетта? сказал, что мне нужно собрать свои вещи, и сегодня его водитель перевезет меня к нему домой. В трубке повисает озадаченное молчание, после чего Кристин решительно произносит: "Жди меня дома, я скоро буду". Словно мне есть куда идти. "Нет, это совершенная бессмыслица". Кристин грозно расшагивает по поскрипывающим полам гостиной, бросая на меня съежившуюся на диване, горящие негодованием взгляды. Нельзя взять и запереть человека у себя дома. Вот увидишь, никто за тобой не приедет, а Кейн просто решил тебя припугнуть. Ты знаешь Кейна столько же, сколько и я, даже больше, судя по тому, что ты читал о нем в интернете. Говоря это, я подразумеваю, что за пять лет не предприняла ни единой попытки что-либо разузнать о нем. Любая информация о Кейне Колфилде была для меня табу. Разве в его манере разбрасываться словами? Кристин застывает рядом со стоящим напротив креслом и, нахмурившись, с размаху опускается в него. "Говнюк Артур", бормочет, уставившись перед собой. "Мало того, что бросил тебя одну в Нью-Йорке, так еще и проблем подкинул. Но тогда я вижу лишь один способ решения проблемы нужно позвонить в полицию". Кейн и об этом упомянул, сказал, что я могу попробовать, чтобы оценить всю безвыходность своего положения. Думаю, он намекал, что имеет хорошие связи в полиции и меня не станут слушать. К тому же, что я им скажу? 911, лучший друг моего брата на него разозлился и теперь хочет ему отомстить с помощью меня. Пожалуйста, помогите. Кристин поверженно вздыхает и начинает массировать себе виски, словно стимулируя мыслительный процесс. Ну да, особенно если ты назовешь имя Кейна. Вряд ли кто-то поверит, что новоиспеченный металлургический магнат станет заниматься похищением людей. Внезапно подруга оглушительно хлопает в ладоши и встает с кресла, словно выпущенная пружина. Слушай, Эрика, ничего ведь не произошло, а ты так себя накрутила. К черту его угрозы. Она решительно подходит ко мне и протягивает руку. Идём в бар неподалеку. Чем киснуть дома в ожидании неизвестного, пропустим по бокалу. Даю себе всего секунду на раздумья и киваю. Разве есть смысл изводить себя тем, чего может и не произойти? а тем более покорно ждать обещанной кары дома. За неимением в Нью-Йорке родственников или знакомых, у которых я могла бы провести несколько дней, бар кажется не самым плохим местом. Переодевшись в джинсы и мягкую клетчатую рубашку, залезаю в прикроватную тумбу и извлекаю оттуда часть оставшихся у меня сбережений 250 долларов мелкими купюрами. Запихиваю их в сумочку вместе с телефоном и выхожу в прихожую, где меня уже ожидает Кристин. Прости мою глупость. Находит мою ладонь едва я подхожу к ней и коротко сжимает. Я понятия не имела, что все выйдет так. Ты не знала, пожимаю плечами, стараясь не поддаваться очередному приступу паники. Никто не знал. В баре, в который мы приходим, громко играет музыка, а возле стойки активно толпится народ. В любой другой момент я бы попросила Кристин сменить место, но сегодня такая оживленность действует на меня успокаивающе. Это заведение словно напоминает мне, что я все еще живу в цивилизованном мире, где право на свободу охраняется законом. Да и вряд ли найдется отчаянный, который станет похищать меня на глазах всех этих людей. За то, чтобы произошедшее сегодня было лишь дурной шуткой, подняв бокал, Кристин смотрит на меня с ободряющей улыбкой. Пригубив золотистую жидкость, прикрываю глаза, позволяя ванильному скатному вкусу растечься по телу и одарить меня желанным спокойствием. Как он выглядит? спрашивает Кристин, моментально лишая меня намека на комфорт. Судя по фотографиям в интернете, жизнь Кейна не трепала, а наоборот, гладила по голове, хотя, возможно, эти снимки заслуга умелого фотографа и фунтов фотошопа. Быстро подношу стекло бокала к губам и делаю большой глоток, чтобы притушить воспоминание о холодном изучающем взгляде, мощи высокой фигуры под безукоризненным костюмом и сильных пальцах, сжимающих мои плечи. Выглядит он прекрасно, словно продал душу дьяволу. Несколько секунд подруга изучает мое лицо и тихо спрашивает: "Ты все еще что-то чувствуешь к нему?" От абсурдности этого вопроса вино едва не выходит из меня носом. "Что за чушь, Крис? Мне уже не 18, чтобы сохнуть подругу брата. И ты прекрасно знаешь, что в университете я встречалась с парнями. вот только ты ни с кем из них не осталась", многозначительно изрекает подруга и поднимает пустой бокал вверх, обозначая проходящему официанту повторить. Это лишь потому, что я еще не встретила нужного человека, не более. Не все находят любовь всей жизни к 23 годам. Кристин ничего не отвечает мне и переводит разговор на тему своего очередного ухажёра, с которым она познакомилась в баре «Эвердин» в прошлый понедельник. Его зовут Крис, ему 26, холост, имеет собственное жилье в Бруклине водит бизнес-седан «Тойота» и вчера пригласил ее на повторное свидание. Смотри-ка, а вон еще один неплохой экземпляр. Она указывает на вход в бар, в дверях которого появляется плечистый мужчина в добротном костюме. Приятное разнообразие от местных хипстеров с подкатанными брючинами. Подруга несколько раз встряхивает волосами, поправляя укладку, и, взяв в руку бокал на манер позирующей инстаграм-модели, начинает призывно улыбаться. «Идет к нам Мурлычет сквозь зубы, не переставая улыбаться, Определенно заинтересован. Я прослеживаю глазами уверенную поступь мужчины и сосредоточенное выражение его лица, и панический озноб покалыванием разносится по телу. Он совсем не похож на человека, зашедшего в бар пофлиртовать и расслабиться после трудового дня. Он напоминает робота, идущего на задание, которое собирается выполнить во что бы то ни стало. Кристин явно посещает та же догадка, потому что улыбка на ее лице вянет и исчезает на когда мужчина нависает над нашим столом, прицельно устремляя глаза на меня. Мисс Солман, у меня есть распоряжение отвезти вас в резиденцию мистера Колтфилда. Прошу, пройдемте со мной. Его голос не звучит зло или агрессивно, наоборот, его тон подчеркнуто вежлив, как и у девушки с рецепшена «Кейки Industries. Однако это не мешает мне машинально вжаться в сиденье. Значит, это правда. Меня переместят в дом Кейна как вещь. Я не пойду, говорю дрожащим голосом и стискиваю подлокотники, готовясь к сопротивлению. Нельзя забирать человека насильно. Мисс Солман, терпеливо произносит мужчина. Я заберу вас отсюда так или иначе, поэтому не рекомендую усложнять этот процесс. Эй ты, громила!» Подает голос подруга, и по скачущим нотам в нем я понимаю, что она достаточно себя накрутила, чтобы устроить публичный скандал. Если ты сейчас же не свалишь отсюда, я заору так, что у тебя и окружающих барабанные перепонки лопнут, и через минуту здесь будет толпа полицейских. Мужчина отрывает замороженный взгляд от меня, и изучив лицо Кристин, напоминающий разъяренную фурию, слегка поворачивает голову и делает короткий кивок. В тот же момент из толпы посетителей отделяются два крепких парня в одинаковых черных футболках и темных джинсах и встают за его спиной, демонстрируя, что при необходимости к нам будет применена сила. Вам ничего не угрожает, мисс Солман, спокойно продолжает мужчина, очевидно убедившись, что его намек понят. Я лишь довезу вас до дома мистера Колдфилда и помогу вам устроиться. Я беспомощно смотрю на притихшую Кристин, которая явно находится под впечатлением от могучего трио, оглядываю застывшие лица парней, словно высеченные из камня, и поднимаюсь на размякшие ноги. Ко мне вдруг приходит осознание, что что бы я ни сделала сейчас, меня все равно заберут. Ведь помощник Кейна как-то вышел на Кристин, а эти мужчины нашли меня в баре. «Пойдемте». Я стараюсь говорить с достоинством и не позволять конвою увидеть и и отчаяние на моем лице. Перевожу взгляд на застывшую Кристин и вымучиваю улыбку. Я с тобой свяжусь чуть позже. Не волнуйся за меня. С глазами полными сочувствия подруга кивает, и я успеваю прочесть по ее губам прости. Мужчина в костюме тем временем деликатна, но крепко берет меня под локоть и увлекает к выходу. Мне нужно заехать домой за вещами. Я ничего с собой не взяла. Не беспокойтесь, мисс Солман. Ваша сумка уже у меня в машине. Я собрал только самое необходимое, а остальное у вас появится завтра. У меня даже не остается сил, чтобы возмутиться тому факту, что незнакомый человек рылся в моих вещах. Кажется, я попала в какой-то другой параллельный мир, где у меня совсем нет прав.